Глава 6. Для женщин. Предлагаю устроить девичник и обсудить достоинства и недостатки мужчин, при этом вспомнить набор прилагательных и существительных, с помощью которых русские женщины оценивали в разное время представителей сильного пола. Перенесёмся во времени. Немного воображения, и в какой разношёрстной компании мы могли бы оказаться, скажем, в веке 19. -м. Маншеры — неподражаемые дамские угодники, шикари, умеющие пустить пыль в глаза, легкомысленные жуиры, прожигатели жизни виверы, изящные дэнди, отличающиеся отсутствием вкуса, но не без претензии, пшуты, хлыщи и фаты. Кстати, единственное русское слово среди всех вышеупомянутых — «хлыщ», Есть предположение, что впервые было употреблено в середине XIX века отнюдь не дамой, а мужчиной, писателем Иваном Панаевым. В XIX веке всех этих мужчин можно было встретить в высшем свете, но нужно ли? А что если поискать среди купечества? Здесь уж точно не обойтись без помощи свахи. Вспомним разговор Агафьи Тихоновны со свахой из Гоголевской женитьбы. А какие они, какие? А славные всё такие, хорошие, аккуратные. Иван Палч такой важный господин, что приступу нет, такой видный из себя толстый, мало в эти двери не войдёт, такой славный. Никанор Иванович такой деликатный. Славный, важный, видный, деликатный. Все эти господа вскоре отошли на второй план, а на первый выдвинулся серьёзный мужчина. Это случилось во времена Даля. Владимир Иванович в своём толковом словаре живого великорусского языка дал несколько десятков слов, способных заменить иностранное определение серьёзный: вдумчивый, степенный, строгий. Но нет. Слово серьёзный укоренилось в языке всерьёз и надолго. Надо сказать, что серьёзных мужчин уравнивали обаятельные, обворожительные и очаровательные. Все они производили волшебное впечатление на женщин. Обаятельный слово старинное, восходит к глаголу обовать, то есть колдовать. Обворожительный от глагола ворожить, русское слово. Очаровательный тот же случай, ворожить и колдуй. Серьезные мужчины до сих пор пользуются спросом. Они немногословны и надежны. Духами и цветами не завалят, но и по миру с ними не пойдешь. Может, стоит остановить свой выбор на серьезном? Или отдать предпочтение импозантному мужчине, чтобы подруги позавидовали. Импозантный от французского «импозант», что значит «внушительный», «величественный», «представительный», «видный», Способные привлекать внимание своими манерами импозантный мужчина, однако не всегда бывает деловым. А многие дамы сегодня предпочитают как раз деловых мужчин, и их нисколько не смущает, что это определение с двойным дном. Для всякого русского деловой, занятый делом, но и в воровском жаргоне словцо прижилось. Я задавала многим знакомым и незнакомым женщинам вопрос: А какого мужчину вы мечтаете? Женщины постарше отвечали что о положительном. Положительный ёмкое слово. Видимо, речь идёт о человеке, на которого можно положиться. В то же время ответ подразумевает, что у мужчины должно быть много положительных качеств, чтоб не пил, не курил, ну и так далее. Дамы Бальзаковского возраста неожиданно для меня на первое место ставили определение брутальный Мне тут же вспомнился Марк Юний Брут. Римский сенатор, известный как убийца Цезаря. Уж не его ли имя дало рождение этому определению? Ну, видимо, нет. В латинском языке слово brutalis существовало и без Брута. Переводится оно как жестокий. Слово сочетание "брутальный мужчина" для наших женщин всё же что-то новенькое. Ещё лет 20 назад такими мужчинами никто не бредил. В словаре иностранных слов под редакцией Комлева такое слово брутальный, как грубый, суровый, жестокий, зверский. А толковый словарь общесоветовеческих терминов под редакцией Ценко добавляет к этому списку ещё одно определение тупопрямолинейный. В общем, сегодняшний спрос на брутальных мужчин могу объяснить только тем, что наши мужчины стали уж слишком женственными. А юные особы, говоря о своих избранниках, часто произносили слово перспективный. Да, как тут не вспомнить ещё раз Гоголевскую Гафью Тихоновну. Если бы губы не Канора Иванча, да представить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё добродности Ивана Палча,